Как можно мягче, будто я не туша за восемьдесят. А маленький котенок спрыгнул на крышу грузовика. Озираясь по сторонам, особенно на закрытой ставне окон первого этажа, перебрался на землю и юркнул в кабину. Та-та оказалась в неплохом состоянии. Завелась полоборота, а стрелка бензина показала чуть больше половины бака. «Ба! Донга, Фата! Фата!» — прошипела сверху фламинго. А потом где-то в глубине дома послышался звук выбитой двери. «Ну, фата так фата».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 но разобрать толком ничего не смогли. Голос мужской, говор на европейский манер, отчего, видимо, никто не смог разобрать название места, куда зазывали. Звучало на букву «М», но тут полстраны на букву «М». Мы промчались через несколько брошенных деревень, не останавливались и никуда не лезли. Лишь объезжали потеряно бродящих шаркунов, для которых мы оказались в роли столичных артистов, на которых сбегалась вся деревня. Поймал себя на мысли – что даже рад этой странной лакмусовой бумажке. Зато колдунов точно нет рядом. Но ничего полезного. Пяток-лачук с одной стороны дороги, максимум десяток с другой. У половины вместо дверей колыхались на ветру замызганные, в том числе с кровавыми разводами занавески. Разобранные трактора под навесами, чумазые пластиковые стулья под дырявыми солнечными зонтиками, полиэтиленовый мусор. Все наводило тоску и безысходность.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 Либо местная диета не позволяла отожраться. На нас он не полез. Услышал шум двигателя, поднял голову, долго принюхивался, но в итоге, не вставая щетверенек, юркнул в сторону сгоревших развалин и скрылся из виду. «Али, будь начеку, смотри развалины и окна!» Я стукнул кулаком по крыше кабины, привлекая внимание. «Пеших на дороге не вали, по-тихому вырежем!» Я свернул на обочину кафе, на минимальной скорости проехал мимо.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 Есть еще, но что-то мешало расслышать подробности. Ладно, может, и показалось. Еду в ты со мной. Али, прикрывай девчонок, идем мародерить копов. Нам нужнее.